Глава пятая. Новый сбой. Стефан переживал, что службе безопасности Сарагосы станет известно о том, что он опять через закрытый шлюз проник в... вот только куда именно. В симулятор для операторов или в какое-то иное место. Это дигеру было неведомо. Впрочем, множество разрядившихся роботов и человеческих скелетов красноречиво свидетельствовало о том, что этот уровень игры мог называться словом «выживание». Однако же и с этим Стефан не до конца мог согласиться. Его смущало, что Марко настаивал на том, что сбои в цифровом мире были как-то связаны с городом. Мелкие хлопоты на работе, конечно же, несколько отвлекли Диггера от всех этих размышлений. Однако же на следующий день, ближе к вечеру, к сестре заявился некто Юлий. Не то новый ухажер, не то просто приятель. Стефана это не очень-то интересовало. «Я могу вам помочь?» – с порога заявил юноша. «Эм...» – Стефан не сразу врубился, о чём шла речь. «В чём именно?» «С тем вашим лабиринтом, где вы обнаружили закрытые двери», – продолжил Юлий. «Я шифровальщик и отмечу высококлассный. А кроме того, я знаю шесть языков программирования и умею проходить...» «Стоп!» – протянул Стефан и, повернувшись недовольным взглядом, посмотрел на сестру, которая, сжавшись, сделала вид, будто бы ничего не знает. «Я умею держать язык за зубами!» Горячо воскликнул юноша. «Я никому! Ничего!» «Пошел-ка ты отсюда!» Не дослушав юношу, тихо сказал Стефан. Открыл входную дверь и буквально вытолкнул его на площадку. «Она пошутила!» Выкрикнул Диггер вслед Юлию и захлопнул за ним дверь. Стефану захотелось заорать на Агату. Но увидев ее испуганные глаза, он только тяжело вздохнул. «Ты видишь это?» Он показал на оранжевый браслет на своей руке. «Я не намерен из-за твоей прихоти сидеть в тюрьме!» «Одевайся». «Зачем?» – шепотом спросила сестра, и, не дожидаясь ответа, стала надевать кроссовки. «Идем в магазин. Жрать ведь что-то надо». Сквозь зубы процедил ее брат. Настроение у Стефана и без того было ни к черту. Весь день он только и думал о скелетах и о том журнале, который обнаружил Марко. «Макароны, вермишель, рожки. Еще соль заканчивается. Мои печенье и кило яблок. Хотя ты их съешь за вечер. Значит, два кило. А еще...» Затараторила Агата. «Ты покупаешь, а я рассчитываюсь». Набросив на плечи ветровку, Стефан открыл входную дверь. Марко думал, что юли все еще стоит на площадке, но, увидев ее пустующий, он с облегчением вздохнул. «Не хватало мне еще здесь, детского сада», — ухмыльнулся Стефан. «Он, видите ли, шифровальщик высшего разряда. Именно это его больше всего их взбесило. Сам разберусь». «Ох, Агата, Агата». Они спустились на лифте на первый этаж. Диггер быстрым шагом вышел на улицу, а сестра, как провинившаяся, молча бежала следом. Дул холодный ветер. Стефан поежился. Они вышли из двора и уже стали подходить к перекрестку, как вдруг Агата дернула брата за рукав. «Что еще?» – огрызнулся он. «Светофор!» – тихо и многозначительно произнесла девушка. Оторвавшись от своих мрачных мыслей, Стефан на него посмотрел. Светофор не работал. Диггер подошел к дороге и, внимательно оглядевшись по сторонам, Понял, что пробка растянулась на многие сотни метров. «И давно?» – спросил он у мужчины, который, похоже, с любопытством наблюдал за тем, как водители, ругаясь, пытались хоть как-нибудь разрулить эту ситуацию. «Да с полчаса!» – отозвался тот. «Что, и там тоже?» – повернув голову влево, Стефан взглянул на высотное здание, туда, где обычно горела световая реклама. «И там?» – коротко ответил мужчина, после чего у него на лице появилась странная улыбка. «Такая?» Как будто бы энергетический коллапс его развлекал. «Срочно возвращаемся», – приказал Стефан сестре и, развернувшись, побежал домой. «А почему там света нет, а у нас есть? Ведь мы же спускались на лифте», – спросила она на бегу. «Думаю, к домам идет другой кабель», – отозвался брат. «А может и нет. Хотя…» Стефан забежал в подъезд, вызвал лифт и с сомнением посмотрел на открывшиеся дверки. Впрочем, ждать ему было некогда, поэтому он рискнул. Через пару минут они уже были дома. Стефан схватил свой шлем для перехода. «Я с тобой», заявила Агата. Брат возражать не стал. Стефан включил терминал. Как только произошло соединение со шлюзом, они перешли в тела своих роботов. «Возвращаемся в операторскую», коротко сообщил он. «Думаешь опять?» поинтересовалась Агата. «Та самая ошибка. Но ты же говорил...» замолчи Прорычал Стефан и, перепрыгивая через лежавшие на полу тела роботов, бросился бежать по коридору. В операторскую диггер буквально влетел. Уже увидев на мониторе красное сообщение об ошибке, он нагнулся и, прочитав код, направился к стеллажу, чтобы взять папку с инструкцией. В прошлый раз была ошибка 378, сейчас 264. «Ну где же ты?» «Где же?» Он начал нервно просматривать ярлыки на папках. «Вот!» И Агата вытянула тёмно-синюю папку. «Отлично!» – скороговоркой произнёс Стефан вместо положенного «спасибо». Он вернулся к столу и, судорожно перелистывая страницы, стал читать инструкцию. «Это же всего лишь игра!» Видя, как нервничал брат, постаралась успокоить его Агата, но он ей ничего не ответил. Минут пять Стефан читал. После этого он пододвинул к себе клавиатуру и быстро начал вносить исправление. Вспыхнула красная надпись. «Вот блин!» – выругался Стефан – опасаясь того, что сделал еще хуже. Впрочем, в ту же секунду текст на мониторе стал оранжевым, а после этого сообщение об ошибке исчезло. «Получилось!» – обрадовалась Агата и как ребенок захлопала в ладоши. «Обратно!» – скомандовал ее брат. «Как?» – возмутилась она. «Может, все же попробуем вскрыть, ну, ту дверь, что у стойки?» «Не сейчас. Вставай!» И Стефан указал рукой на желтые круги подзарядки. «Так нечестно девушка повысила голос. «У нас ведь целый вечер еще впереди! Мы могли бы...» «Вставай!» Еще жестче скомандовал Стефан, который уже стоял на кругах и ждал, когда наконец-то то же самое сделает его сестра. «Злюка!» — фыркнула она, и, встав на подзарядку, сразу же вывалилась из робота. «Ой, голова!» — Агата схватилась за голову. Она так быстро совершила переход из цифрового мира в реальный, что ее мозг не успел перестроиться, и ее затошнило. Стефан чувствовал себя не лучше. На мгновение он даже согнулся. Диггеру казалось, что его вот-вот вывернет наизнанку, но несколько глубоких вдохов стабилизировало его состояние, и он смог более или менее спокойно думать. «Ты куда?» – настороженно спросила Агата, увидев, что брат уже натягивал кроссовки. Она поспешила за ним. На этот раз Стефан решил не пользоваться лифтом. Диггер побоялся, что отключит электричество, и он застрянет в кабинке. Перепрыгивая через ступени, он спустился вниз – и очень удивился тому, что сестра на своих коротких ножках его догнала и, не дождавшись, пока он отдышится, вышла на улицу. Она понимала, что делал ее брат, и что именно он хотел увидеть, поэтому, не дожидаясь его, выбежала из двора. «Работает», – протерев глаза, проговорила Агата, и, чтобы окончательно в этом удостовериться, уже более спокойным шагом направилась к светофору. «Да, точно, работает». «Вижу», – подтвердил Стефан. «Это совпадение» предположила она. «Да, наверное, совпадение», отсутствующим голосом произнес он и, развернувшись, пошел обратно домой. «А как же магазин?» крикнула ему вслед Агата. «А, да, да», растерянно ответил ей брат и, похлопав себя по карману, убедился в том, что банковская карта была при нем. К вечеру заявился Марко. Сев в кресло, он деловито уставился на своего друга. «Что?» Не понимая его взгляда, с раздражением спросил Стефан. «Это все не случайно», — сознанием дела заговорил Марко. «Я тебе уже говорил. Не случайно. Не. не, не, не, не», — замотал головой в ответ Диггер. «Я ведь прекрасно разбираюсь в кодах. Шлюз, через который мы проходили, не ведет в наш мир. А значит...» «А куда же тогда, по-твоему?» — прищурился Марко. «Три ошибки, три сбоя в городе. Я даже у матери спросил о том, «Было ли такое раньше?» «Она сказала, что не припомнит. Короче говоря, надо разобраться». «А может, это все же случайность?» Подала голос Агата, но, увидев рассерженный взгляд брата, вжалась в кресло. «Может, да, а может и нет», — за Стефан ответил Марко. «Просто нам нужно больше времени». «Нам?» — удивился его друг. «Да, нам», — подтвердил Марко. «Это мой город, и с ним происходит что-то не то». «Да все с ним нормально» отозвался Стефан. «Ну, подумаешь, пару раз отключали свет. Ну, подумаешь, не работали магазины. Но ведь это было не во всем же городе. Да и плюс к тому работал лифт. Так что будем считать, что это просто совпадение». «И все же стоит еще раз вернуться. И просто... Ну, понимаешь, просто погулять и посмотреть что да как. Может и разберемся», настаивал Марко. «Нам нужно выждать время», ответил Стефан. «Тогда давайте в пятницу. Часов так на шесть или больше». «Пока батареи у роботов не разрядятся», – предложил Марко. «Ну и заодно, чтобы тебя подстраховать. Это я про полицию». «Ой, не говори мне про это», – поморщился Стефан и дотронулся до своего браслета арестанта. «Пойдем в пятницу ко мне на работу», – продолжал строить планы Марко. «Там никого не будет, так что хоть до понедельника можем зависнуть. У меня там выделенная оптика. Скорость зашкаливает. Спокойно побродим, все узнаем. Ведь это же не просто пультовая». «Там есть что-то еще. Выясним, что к чему. А уже после этого хорошенько выспимся. Ну так как?» «Я за...» – робко проговорила Агата. «Хорошо», – поджав губы, согласился Стефан. «С друзьями или один, он все равно бы это сделал. Как и договаривались, в пятницу они собрались на работе у Марка. Он все уже приготовил, даже прикатил откуда-то массажные кресла». «Это чтобы кровь не застоялась. Лично мне нравится», – улыбнулся друг Стефана. «И мне!» – согласилась девушка, и, сев в кресло, включила режим слабого массажа. «Ой, как прикольно! Мне щекотно!» «Ладно», – строгим голосом произнес Стефан. «Если кому надо на горшок, то давайте, а после этого начнем». Я прихватил энергетиков. Довольная тем, что брат на нее больше не сердился, Агата достала из сумки несколько плиток шоколада. «Твой робот остался в зале у двери», – обращаясь к Марку, – сказал Стефан. «А мы с сестрой вернулись в операторскую». «Так что, когда очнешься, не теряй нас». «Понял». Вскрыв плитку шоколада, Марко принялся жадно ее жевать. «Ее надо сосать!» Возмутилась Агата, увидев то, с какой варварской скоростью он поглощал лакомство. «Тогда я оставлю на потом», — отозвался Марко. И, отломив кусок темного шоколада и запихнув его в рот, встал надевать шлем. Минут через пять все было готово. Сервер тихо гудел, загорелись зеленые сигналы, сообщавшие о том, что связь устойчивая. Когда Стефан кивнул, все втроем, они разом, совершили переход. «А почему мы опять здесь очутились?» Лишь только придя в себя в теле робота, поинтересовалась Агата. «Это твоя загрузочная панель. Ну или что-то типа того?» Рассеянно ответил Стефан и, переступив желтый круг, направился к столу. «Все в норме», – пересматривая данные на экране, сообщил он. «Ничего не изменилось. Даже журнал, как лежал открытым на тридцать пятой странице, так и лежит. Почему?» С недоумением в голосе спросила девушка. «Я же тебе только что объяснил», сквозь зубы ответил Стефан. «Да, да, конечно, я помню, загрузочная панель», поспешила ответить Агата. «Но почему я именно в этом роботе, а не в твоем, или не в том, что зарядил Марко?» «Да потому что в твоем я прошил твой IP-адрес», скрижаща зубами отозвался Стефан. «И вообще, не задавай больше глупых вопросов». «Да это я так» российским голосом произнесла Агата. И всё же как-то странно.